А примерно через полчаса после атаки по Китаю американцы запустили вторую волну баллистических ракет по России. Она была не столь массированной, как первая, и изменилась ее нацеленность. Теперь враг нанес ощутимый удар по важным объектам в городах. В первую очередь это касалось объектов в центральных частях страны. Промышленные предприятия, гражданские аэродромы и военные части, расположенные в городской черте или в непосредственной близости уничтожались боеприпасами, мощность которых измерялась не единицами килотонн, а сотнями. Военные также засекли цели, предположительно выстреленные из французских и английских подводных лодок. Отличить от американских атак их можно было по акватории пусков, количеству выстрелов в залпе, скорости стрельбы, времени работы ступени ракеты, параметрам разгона, количеству боевых блоков и еще по нескольким моментам. Отличить англичан от американцев сложнее, так как Великобритания практически полностью сидит на американских разработках. Но как бы ни была ослаблена обороноспособность Российской Федерации, все же на определенных направлениях и дистанциях имелась возможность получить довольно подробную информацию. Удар, который противоракетчики записали на счет английских и французских стратегических ядерных сил, был сопоставим по силе с американским. Около 400 боевых блоков. Полный залп двух французских подводных лодок с ракетами последних модификаций – это уже более 180 баллистических снарядов, большей частью боевых. Удар был нанесен преимущественно по Москве, до двух десятков термоядерных блоков шли к Санкт-Петербургу, а остальные – к другим целям, расположенным вплоть до Новосибирска. В этом случае российские оборонительные силы отработали довольно хорошо – Возможно, потому что, в отличие от американских атак, в англо французские генераторы помех не применялись, а основное направление атаки приходилось на самую защищенную область — Москву. Около 100 блоков нацеливались европейцами на Московский регион. Практически все они были нейтрализованы. Практически, да не все. Полыхнули Южная Бутово, Бирюлево-Западное, Кунцево, одинцова Королёв, Жуковский, Обнинск, Дубна. Процент преодоления обороны Санкт-Петербурга был выше. Пять килотонных взрывов в окрестностях северной столицы разорвали пелену пасмурного неба, вздули грохочущие воздушные пузыри, наполнили вмиг нагретое пространство тяжелым удушливым паром. Кронштадт, Стрельно-Пулково, Металлострой, Колпина. По историческим жилым кварталам европейцы либо пока не били, либо их снаряды были уничтожены. Среди прочих целей англо-французской атаки числились базы Северного флота и хранилище стратегических ракет на Губе-Окольной. Около 20 сработавших термоядерных зарядов мощностью от 100 до 500 килотонн изменили облик местности площадью примерно в 1000 квадратных километров от Мурманска до Североморска. В первой волне ракетной атаки американцы уже обстреляли хранилище 70 снарядами, из которых сработали 23. После этого они атаковали крылатыми ракетами с подводной лодки, залпом в 16 ракет, из которых 7 достигли квадрата стратегической базы. Сочетание воздушных и наземных взрывов превратило местный пейзаж в подобие вулканических лавовых полей. Тлеющие останки цивилизации – дым. Пыль, хлопья пепла. Черная земля, на которой полностью сожжена и без того бывшая скудный растительность северного низкогорья. В почве черные коносообразные воронки и углубление в виде мелкого блюдца с блестящей стеклоподобной поверхностью. Здесь больше нечего оберегать находящимся где-то вдалеке расчетом противовоздушной обороны. Если в каком-то подвале, вдавленном в землю ударной волной и железобетонной массы разрушенных этажей, слышен еще стон, то это ненадолго, скоро он затихнет. Все опалено адским огнем и пронизано умертвляющими потоками субатомных частиц. Вода в припортовой зоне мутная, в ней плавают всякие обломки оглушенной или мертвой рыба, человеческие тела. На пирсовом парапете лежат несколько катеров и шлюпок, которые выбросило сюда волнами, рожденными надводными ядерными взрывами. Памятник Алёше опрокинут. Голова статуи лежит в стороне, метрах в пятидесяти от одиноко высящегося постамента. Смотрит куда-то на север, где океан, где, может быть, остался кто-то, способный отомстить за разрушение и смерть, постивший эту землю. Прочие боевые блоки понеслись к целям и областям Центральной России, Уральской возвышенности, Восточной Сибири, Ярославль, Ливанова, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Саратов и прочие старинные области русской земли приняли удар западноевропейской цивилизации. Ракетные базы, крупные заводы, электростанции. И вновь были обоедены республики Северного Кавказа, Татария и Башкирия. Вторая атака американцев накрыла также Оренбург, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Красноярск. Но чем дальше были цели для ракет, тем больше их уничтожалось. Расчеты противоракетной противовоздушной обороны сейчас действовали решительнее и точнее. Американцы, к тому же во втором баллистическом ударе, практически не применили генераторов помех. То ли сочли их эффективность незначительной в сравнении с применением в атаках крылатыми ракетами, то ли их было недостаточно. Целями американцев во второй атаке, кроме России, стали еще и другие страны. Например, они ударили по Ирану. Помимо объектов обороны и гражданской инфраструктуры, здесь целями стали нефтяные промыслы. Позже появились сведения, что в нападении на Иран принимают участие Израиль и Саудовская Аравия. По Северной Корее тоже был нанесен удар. Генштабу было известно, по крайней мере, об одном ядерном взрыве, но в основном, по его данным, США били по Северной Корее крылатыми ракетами с обычным взрывчатым веществом. Впрочем, в эти часы никто достоверно не поручился бы, какие боеприпасы применяются с обеих сторон и в каких именно районах земного шара. Потому что возможности разведки, визуального мониторинга и телеметрии резко уменьшились. Каналы информации терялись один за другим.